У него случаются не от сердца, а от развития газов. О поднывающей левой руке и стреляющем левом плече, все это время он старался не думать. Знаете ли, да это просто желудок? Так однажды старался ему объяснить камергер Сапожков, восьмидесятилетний старик, недавно скончавшийся от сердечной ангины. Газы, знаете ли, распирают желудок, и грудобрюшная преграда сжимается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 «Да, это газы», и тронулся к «Было половина девятого». Этот звук и услышал Семёныч. Вскоре после того грохнула, бацнула коридорная дверь, и издали прогудела другая. Сняв с озябших колен полосатый свой плед, Аполлон Аполлонович Облеухов снова тронулся с места, подошёл к двери, замкнутой спаленки, раскрыл эту дверь и выставил покрытое потом лицо, чтобы у самой двери наткнуться на такое же точно покрытое потом лицо. «Это вы?» «Яс!» «Что вам?» «Тут схожу». «А, да-да-да, почему же так рано?» «Да приглядеть всюду надобно. Так что такое, скажите?» Звук какой-то. — А что-с? — хлопнуло. — А что это? Тут Семенович рукой ухватился за край широчайшей кальсонины. Неодобрительно покачал головой. — Ничего-с. Дело в том, что за 10 минут перед тем с удивлением Семенович приметил... Из Барчукской, из двери, белобрысая просунулась голова. Поглядела направо, поглядела налево и спряталась. И потом Барчук проюркнул по прыгунчикам к двери старого барина. Постоял, подышал, покачал головой, обернулся, не приметив Семеновича, прижатого в теневом углу коридора. Постоял, еще подышал, да головой к свет пропускающей скважине да как прилипнет, не отрываясь от двери. Не по-борчукски Борчук любопытствовал, ни каким-нибудь был, ни таковским. Что такое? Зачем подглядывать? Да и потом, непристойно как будто. Хоть бы он там присматривал не за каким-то за чужим, кто бы мог утаиться, присматривал за своим, за единокровным папашенькою. Мог бы, кажется, присматривать за здоровьем, но все-таки чуялось, что тут дело не в сыновних заботах, а так себе, праздности ради. А тогда выходило одно Шига. Нилаким каким-нибудь был, генеральским сынком, образованным на французский манер. Тут стал Гымкать Семенович, Барчук же, как вздрогнет!» «Сюртучок», — сказал он в сердцах, — «мне скорее пообчистите». «Да от папашиной двери к себе, просто какая-то шилопыга». «Слушаюсь», — неодобрительно проживал губами Семен, часам себе думал. «Мать приехала, а он экую рань. Почистите, сюртучок?» «Нехорошо, неприлично».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 «Николай Аполлоныч, а?» Уходя, хлопнули дверью, себе ушли с позаранку. Аполлон Аполлоныч Облеухов на Семенча посмотрел, собирался что-то спросить, да себе промолчал, но...